Второй процесс с ревю. Ободренный успешным разрешением дел в Берлине, я попыталась убедить господина Киндлера выступить в ревю с опровержением. Это была моя вторая попытка избежать судебного процесса с журналом, предоставив распоряжение его адвокату, господину Штаубицеру, разъясняющие документы и попросив оказать посреднические услуги. Хотя Киндлер теперь полностью смог убедиться, что неправа, Тем не менее, он отказывался от любых переговоров. Вслед за этим, 8 мая 1952 года, мой адвокат Грич Неддер подал апелляцию в суд первой инстанции Мюнхена по поводу оскорбления, клеветы и злословия. Но и после подачи жалобы господин Грич Неддер до последнего оттягивал момент официального возбуждения дела. Мы все дожидались публикации опровержения в ревью. Однако вместо извинений Киндер предпочел разыскать еще какой-нибудь отягощающий мою участь материал. Я узнала, что представители ревью всячески пытались получить обо мне информацию от разных неизвестных мне лиц. Из-за всевозможных уловок адвоката Штаубицера судебное разбирательство все время откладывалось. Сначала на недели, потом на месяцы. Ситуация становилась все более невыносимой. и не только по финансовым соображениям. Мы жили теперь втроём днем даже вчетвером, в одной 16-метровой комнате на Тенгштрассе. На Софье спала мама, Ханна и я на полу. В течение дня приезжал мой бывший муж, чтобы поддержать меня. Петр помогал мне разбирать со мной деловую корреспонденцию, а мать в той же комнате готовила еду. В эти безрадостные дни меня навестил Джон Эггенхофер, Добрый друг из Америки, не раз помогавший нам. Этот необыкновенный человек, замкнутый и весьма чувствительный, необычайно любил кошек, которых в его нью-йоркской квартире насчитывалось более двадцати. Джон привез целый чемодан подарков, просил меня воспрянуть духом и обязательно отдохнуть в горах или на море. Для этого он дал мне 300 долларов, по тем временам вполне приличную сумму. Но прежде чем я надумала, куда поехать, все решило за меня письмо из Италии. Поле Мюллер, мой испытанный друг, просил, если возможно, в ближайшее время прибыть в Рим. Некоторые итальянские бизнесмены вознамерились серьезно переговорить со мной насчет фильма «Красные дьяволы». Долго не раздумывая, я уже на следующий день отправилась на поезде в Рим.